Александр Шавкунов, авантюрист Метель властно захватывает мир. Перья снега проносятся над разграбленным караваном. Верхушки деревьев по бокам дороги гнутся, натужно скрипят под пронзительный визг ветра. Тела караванщиков быстро замерзают, под ними разрастаются алые лужи льда. Разбойники разбрелись вдоль каравана, вытаскивают из телеги грузы, со смехом швыряют на землю. Валы тревожно мычат, выгибая шеи, не понимая причин остановки. Часть бандитов собирает трупы и тащит в широкую телегу, другая по колено в снегу вырезает на деревьях угловатые символы. Вожак наблюдает за действием скозил телеги для добычи, улыбается, ощерив зубы, похожие на криво ракушки. Хорошая вышла засада, много провизии, ценных товаров и, что более важно, тел. Два трупа налетчиков у дальней телеги зашевелились, чуть сдвинулись. Цепляя за мерзлую землю ногтями, наружу выпал с мужчина в длинном пальто. Сел, прижавшись спиной к колесу, запрокинув голову. Грудь тяжело вздымается, дыхание вылетает прерывистое, со всхлипами. По лицу пробегают судороги, губы по-волчьи подрагивают, обнажая зубы, волосы слиплись в кровавые иглы, пальто пропиталось кровью, сквозит прорехами, а левый рукав отошел от плеча. Кривес наклонился, зашарил рукой под трупами, пальцы жадно вцепились в знакомую рукоять. Мечня, хотя вышел из тела под пронзающий ветер, особо мощной порыв сорвал с земли снега накрыл мужчину с головой, стараясь забить глаза и нос. Снежинки на пальто быстро покраснели, но налипающие поверх закрепились плотной коркой. Мужчина заморгал, глядя на силуэт разбойников, двигающийся через снежную пелену. Начал подниматься, опираясь на меч. Застанав, коснулся затылка. Скривился, увидев на пальцах свежую кровь. Пошатнулся, оперся плечом о телегу, увидел возницу лежащего на козлах, молодой парень с тремя стрелами в груди. «Прости». Пробормотал мужчина, закрывая трупу глаза. Сделал, что мог. Осторожно запустил руку под пальто, ощупал раны, кривясь. Опасных вроде нет, значит самая большая проблема с А еще разбойники и ветер. Метель усиливается, завывает над лесом, как огромное чудовище, порождение тьмы и холода, почуявшее добычу. Бандиты засуетились, к вырезающим на деревьях бросились на подмогу. Уцелевших волов распрягли и подвязали к телеге-главаря. Вожак крикнул, пытаясь перекрыть вое ветра. Остальные разбойники ускорились. С другой стороны телеги, о которую оперся раненый, вышел разбойник. ухнул увидев мужчину, и спросил. «Приятель, ты цел? Из какого отряда?» «Погоди...» Он запнулся, начал открывать рот для вопля... Клинок черкнул по челюстью, щедро брызнула кровь. Разбойник засипел, ухватился за рану и рухнул на колени, вытаращив глаза на убийцу. Завалился в снег, дергая левой ногой. От соседней повозки донесся вопль. Мужчина вырвался и побежал к лесу, сильно шатаясь под порывами ветра. Часто оступаясь, почти падая и борясь потемнением в глазах. Стена леса медленно приближается, раскачивается, будто палуба корабля в шторм. На стволах голубым огнем горят метки. За спиной нарастает топот и злобное осопение, волосы на затылке встали дыбом. Раненый попытался оглянуться на бегу и получил удар в спину, упав лицом в снег. Сверху навалился враг. Они покатились, сцепившись друг в дружку. Мужчина вцепился в кисть разбойника, не давая кинжалу воткнуться в плоть. Бандит навалился всем телом, рычая брыжа слюной. Кончик кинжала, дрожа, неумолимо опускается к груди. Глаза нападавшего расширились, на губах заиграла мерзкая улыбка. Лицо дрогнуло, уголки губ застыли и начали опускаться, а в глазах появилось удивление напополам с почти детской обидой. Раненый вогнал меч глубже в бок и сбросил тело в снег. Поднялся и, тяжело дыша, огляделся, выругался, увидев бегущих через глубокий наст разбойников, выдернул меч и поспешил к лесу. Заметался меж деревьев, хватаясь за стволы, ударяясь плечами и спотыкаясь. В глазах вспыхивают пятна тьмы, разрастаются, захватывая весь мир. Колени превращаются в теплый воск, а пронзающий холод выдувает из головы чувство реальности, превращая бегство в горячий сон. Метель разнесла над дорогой протяжный вой, продирающий до костного мозга. Валы испуганно замучали, задергались, пытаясь освободиться. Вожак заорал, размахивая мечом, как флажком. Телеги, груженные добычей, дрогнули и покатились по дороге. Символы на деревьях разгораются ярче, плавят снег, опаляя кору. Животные торопятся, разбойники бросают добычу, запрыгивают в повозки. Вожак щурясь посмотрел на неудачливую погоню, спросил у помощника. «Чё там?» Похоже, один из караванчиков выжил, порезал парочку наших и убег в лес. «Ну и хек с ним!» Пушай бегает. Вендига любит с забычей поиграться. Горячие женские ладони скользят по телу. Пахнет травами и йодом. Спину щекочет мягким мехом. Левую сторону лица пригревает от очага. Мужчина попытался проснуться, но измученное тело воспротивилось. Тонкие пальчики ощупывают шрамы. Накладывают слои мазии на раны. В затухающем разуме всплыла вялая мысль. Если это смерть от холода что все не так плохо. Спустя тысячу лет сознание всплыло из небытия, замерло на грани явисна. Тело голышом лежит на шкуре, а женщина проводит по лбу влажной губкой. Сознание вновь начало угасать, но мужчина титаническим усилием воли открыл глаза. Комната утопает в полумраке. По потолку пляшут вытянутые тени от очага. Пахнет жареным мясом и целебными травами с чаем. Женщина молода, одета в самодельную одежду и шкура Волосы черные, перехвачены на лбу ремешком из бисера, лицо с мягкими чертами, вокруг пухлых губ видны белые шрамы, похожие на белые ниточки. Глаза огромные, цвета бирюзы, скулы аристократично высокие. Она проводит тряпкой по лбу и плечам, часто окуная в миску с настоя, под нос тихонько и неразборчиво напивает. Очнулся? «Значит, выкарабкаешься», – спокойно сказала она. «Куда я денусь?» – Просипел мужчина, пытаясь приподняться. Куча дел еще. Девушка положила ладонь на грудь, мягко надавила. «Не двигайся. Пусть мази впитаются в раны. Как тебя зовут?» «Ролан. Ролан Лис из речного края». «Приятно познакомиться. Я Алина. Просто Алина из леса». «Мне тоже приятно». От ладони идет мягкое тепло, словно от грелки. Ролан расслабился, скосил глаза и спросил, где мое пальто и меч. «Одежду постирала, а меч в углу стоит», — с улыбкой ответила девушка. «Почему ты так беспокоишься о пальто?» «С чего ты взяла?» «Ну, ты так обозначил. Я ожидала просто вопрос про одежду, но ты выделил именно пальто». Ролан прикусил губу и нехотя ответил. «Это подарок, дорогого мне человека». Ну, для такой ценной вещи ты не слишком бережно с ней обращался. Мне пришлось зашить множество дыр и приладить рукав». «Что поделать? Жизнь нынче не пансион», — философски ответил Ролан. Полина в очаге затрещав, распалась на рубиновые угли, рассыпая снопы огненных мушек. Ветер завол в печной трубе, девушка вскинула голову, глядя в окно. Смотрела долго, напряженно, и, наконец, нехотя отвела взгляд. «Скажи, Ролан, зачем ты прибыл в наши края?» «Да так, брожу по миру ищу приключений. После года хаоса мир довольно изменился, а я очень любопытен». Алина улыбнулась уголком губ, отвела взгляд и пробормотала. «Это уж точно». Она собиралась спросить еще что-то, но мужчина уже уснул. Проснулся от запаха жареного мяса. Начал подниматься и только сейчас осознал, что полностью голый стыдливо прикрылся одеялом и окинул стоящую очага девушку. Та бросила ему штаны и с наглой улыбкой принялась наблюдать переодевание. Вместе поели пресное мясо, едва сдобренное солью и перцем. Ролан все время косился в окно, нарезая мясо ножом и им же отправлял в рот. Из-под куч снега выглядывают печные трупы, угадываются покосившиеся заборчики. Света нигде нет, несмотря на поздний вечер, а на снегу ни единого человеческого следа. «А где остальные?» Наконец спросил Роланд. «На нас Виндига напал», без затеи ответила Алина. «Осталась только я». «Хоу». Дальше расспрашивать не стал. После перекуса Роланд лег обратно на шкуру и приготовился заснуть. Женщина одним движением сбросила одежду и прежде чем Роланд сообразил, юркнула под шкуру и обняла его. Прижалась всем телом, горячим, как раскаленное железо. Прошептала на ухо. «Ночь холодная». Ролан приобнял ее и повернулся на бок, заглянул в глаза, Алина улыбнулась. Ролан накинул пальто под взглядом обнаженной Алины, лежащей на оленей шкуре. Свет очага играет тенями на бледной коже. Ролан проверил, как выходит меч из ножен, подергал пояс и пристукнул сапогом. Метель, бушевавшая неделю, утихла, оставив ровный слой снега с холмиками у деревьев. Лес похож на черные колонны, растущие из белого мрамора и подпирающие серый потолок. В жилище тепло, пахнет жареным мясом и грибной похлебкой. По краям стекла Мороз начертил причудливый узор морози. «Останься», – безнадежно попросила Алина. Роланд покачал головой и застегнул пуговицы на солнечном сплетении. «Прости, я должен разобраться с этими». «В том караване был кто-то важный?» Нет. Просто это неправильно, что разбойники безнаказаны. Девушка долго молчала, а затем спросила. И это все? Этого более чем достаточно. Ролан виновато улыбнулся и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Логово разбойников нашел довольно быстро. Окруженный чистоколом лагерь с двумя избами и шатрами. Все деревья вокруг щедро покрыты символами, что слабо засветились при приближении. Снег налипал на пальто и штаны, делая ролана почти невидимым. Разбойники, полностью уверенные в безопасности и безнаказанности, не выставляли дозорных. Только наподобие вышки дремлет одинокий бандит. Приключенец затаился у дерева, стоящего на возвышенности, приглянул к стволу, внимательно изучая лагерь. Насчитал почти 20 мужчин и 5 женщин, кошеварящих у большого костра. Разбойники занимаются повседневными делами, бродят по лагерю, но все старательно обходят самую добротную избу. У входа в нее стоят двое мужчин и есть в них что-то не такое… тревожное. Оба неподвижны и одеты в легкие рубашки и широкие штаны, смотрят прямо перед собой как манекина. «Да это почти деревня», – пробормотал Роланд, старательно пряча дыхание в ладони. Даже склад есть. Голос показался неестественно громким в немой тишине зимнего леса. Мужчина прикинул, сколько торговых путей проходит поблизости. Хомыкнул. Когда нанимался в караван, предупреждали об обитающих в этих краях нечисти. На ее исписывали пропадающих путников. Когда мороз начал пробиваться через пальто и сапоги, в лагере началось оживление. Прискакал гонец, и разбойники спора запрягли телеги и, попрыгав внутрь, поспешили за ним. Осталось всего две женщины-поварихи и трое мужчин, не считая странную парочку. Дверь добротной звы отворилась, на свет вышла горбатая фигура в черном тряпье с высокой клюкой, увенчанной куском хрусталя. «Попался!» – пробормотал роланд Это изначально было подозрительным, откуда у разбойников, довольно тупого народца, такие познания в защитных чарах и действенный план грабежа. Колдун отправил слуг внутрь, а сам пошел к кухаркам. Женщины с поклоном протянули миску, Черовник взял, придирчиво понюхал и бросил за плечо. Что-то рявкнул, кухарки сжались, как испуганные курицы, и двинулся к выходу из лагеря по следу повозок с неожиданной скоростью. Прислужники вышли из избы и последовали за ним на почтительном удалении. Оба двигаются рывками, слишком резко, как марионетки в руках бездарного кукловода. Когда они скрылись среди деревьев, Ролан осторожно двинулся к лагерю, положив ладонь на рукоять меча. В голове стучала мысль, в чем резон колдуна? Пусть Горбатого, его с руками оторвали бы в любом городе, окружили бы почетом и роскошью, да чему угодно. Маги нынче в цене в отличие от религии, полностью обесценившейся в год хаоса. Да что там, даже женщины слетятся на блеск богатства, а горб из уродства превратится в привлекательную изюминку. Роланд достал нож и огляделся. В голове созрел простой, но эффективный план. Раскачиваясь на козлах, вожак не мог сдержать улыбку, добычу в этот раз выше всех похвал. За спиной телега, забитая рулонами брезента, мехами, мешками, круп и теплой одеждой. Колдун с довольной миной сидит в телеге с телами, делает странные пасы руками и бормочет под нос. Вожак крепко призадумался. Теперь можно улучшить лагерь, построить пару новых изб, укрепить стены и… «Атаман! Пожар!» Полный страха крик оборвал задумчивость, вожак вскинул голову и протяжно выругался. В стороне лагеря над деревьями поднимается столб дыма. Верхушка смазывается ветром, тянется на север. От плохого предчувствия засосала в солнечном сплетении. Живо в лагерь, синие дети! Ролан встретил их, сидя у костра и положив меч на колени. За спиной полыхают обе избы. Тяжелые клубы дыма медленно поднимаются в промерзшем воздухе. Пламя вгрызается в бревна, сочно трещит и брыжет искрами. Внутри что-то гремит и бухает, словно человек всем телом бьется от дверь. Завидев разбойников, Роланд помахал рукой и растянул губы в добродушной улыбке. «Привет, ребята! Как добыча?» «Ты кто еще такой?» – прорычал вожак, спрыгивая с повозки и обнажая меч. «Да так», – сказал Ролан, поднимаясь навстречу. «Просто парень из обоза, разграбленного на прошлой неделе, решил вот заглянуть в гости». «Да походу ты кердец какой тупой!» – просипел вожак. Глаза разбойника налились кровью, захрипел с крыжища зубами. Мимо него пробежал колдун, завывая, грохнулся на колени перед горящей избой, протянул руки и сразу отдернул. Остальные разбойники хранят зловещее молчание, медленно окружая улыбающегося Ролана. Спокойствие и широкая улыбка незнакомца вселяют страх и неуверенность. Роланд поводил мечом, чертя кончиком на снегу хаотичные линии, наблюдая за ними краем глаза. Колдун медленно повернулся, прожигая его полным ненависти взглядом, способным прожечь дыру в каменной стене. «Убейте его! Убейте, а тело оставьте мне! Клянусь богами, я совершу с ним такое!» Протяжный вой со стороны леса прервал его. Разбойники припали к земле, зажимая уши, заозирались. «Что это?» – прокричал вожак, пытаясь понять, откуда именно доносит царев. «Ваш приятель, от которого вы так надежно прятались», – ответил Роланд. «Я просто стер с парочки деревьев защитные символы». Прежде чем он договорил, из леса взметнулось огромное создание, покрытое белой шерстью и мордой, похожей на оленей череп с волчьими клыками. Чудовище перемахнуло через забор и бросилось на колдуна. Тот успел вскинуть руки, зажигая на пальцах огоньки серого огня. Виндига смел его, потащил, ухватив пастью за шею. Разбойники бросились в рассыпную, только вожак с воплем кинулся на Ролана. Лязгнул металл, приключенец завел левую руку за спину и атаковал в ответ. Вожак атакует хаотично, вкладывает в каждый удар всю ярость, орудуя мечом, как молотом. Ролан со смехом уворачивается, сбрасывая удары с показной небрежностью. Что не так просто, как нападать из засады. Вожак ответил бессвязным воплем и попытался налететь на врага, опятьясь повалить, пронзив живот. Ролан отбил выпад и, не сдвигаясь с места, ударил коленом. Вожака переломило пополам, он жалко всхлипнул, неестественно сильно высунув язык. Рухнул в снег лицом вниз, попытался встать, но Ролан наступил на шею. «Думаешь, я убью такую мразь мечом?» «Ошибаешься!» Приключенец резко перенес вес на опорную ногу, под подошвой сочно хрустнуло. Вожак вздрогнул и огнем. Роланд нехотя убрал ногу, перебарывая желанием подвигать подошвой, словно раздавил таракана. Сплюнул и повернулся, нос к носу, столкнувшись с винтига. Морда чудовища залепана красным, с когтей щедро копает на снег. Дыхание обжигает лицо и забивает нос с смрадом. «Мы в расчете, Алина!» – осторожно спросил мужчина, нервно сжимая рукой от меча. Виндига громко фыркнул, проскрежетал. «Как ты узнал?» «Ты сама мне сказала!» Виндига напал на деревню, но тебя не тронул. Все стало очевидно, ведь Виндига превращаются умирающие от голода. Чудовище закрыло глаза, отвернувшись пошло прочь, остановилось и полуобернувшись сказала Это не моя вина. Они напали на нас, отняли всю еду и оставили умирать. Охотников ловили, избивали и возвращали в деревню. Ждали, пока один из нас обратится О, это. «Я знаю», – тихо сказал Ролан. «Я знаю». Головная телега обоза затормозила, увидев бредущего по обочине мужчину. Возница крикнул, похлопывая по козлам. «Эй, дружище, давай подброшу, а то метель приближается!» Мужчина запрыгнул, ножны стукнули по доскам, благодарно кивнул. «Я уж думал, что сегодня никто здесь не поедет!» «Ну а что делать? Нужно же семью кормить!» Со смехом ответил Возница. «А куда ты направляешься?» «Куда глаза глядят!»